Эпилог. ильицкий о случившемся так и не узнал. То есть узнал, конечно, но в куда более смягченном варианте. Ведь не прошло и получаса, как настройку приехала московская полиция во главе с Кошкиным. Сорокина обыскали, снова заковали в наручники и сопроводили в полицейский участок. Отпираться ему смысла не было, потому, насколько я знаю, он сразу начал сотрудничать с генштабом. Алекс, слава богу, был жив и почти здоров. Мари нашла его в одной из соседних комнат, привела в чувство и перебинтовала голову. Криво, косо, так что повязка постоянно сползала. Но зато сама. Она рассказала мне, что полицейские, которые увозили меня с причистенки, не понравились ей сразу. Потому она еще долго наблюдала за нашей каретой, стоя в ворот. Увидев, что внутри явно что-то происходит, Мари бросилась следом. Верхом на лошади Алекса направилась за каретой, однако долго не решалась войти в дом, куда увели меня, и лишь когда ее дедушка выбрался из зарешоченного отсека, видимо, воспользовавшись отмычками, она решилась тайком пробраться в дом за ним. А Алекс, как выяснилось, сорвался в Москву из Березово только затем чтобы просить Мари сбежать с ним и обвенчаться. Он хотел сделать ей предложение еще на Рождество, когда подарил те злополучные заколки в виде сорок. Кстати, это оказались даже не сороки, а ласточки. Но, видя, с каким пренебрежением мари приняла его подарок, как безразлично ведет себя с ним, решил, что все это глупость и минутное помешательство. Правда, и идея жениться на мадемуазель Волошиной в отместку за флирт Марии с Ильицким глупости была не меньшей. Когда же мари не явилась вместе с родителями в Березовое, Алекс до самого вечера маялся от скуки – пока не понял, что если ему и один день не в Магату прожить без этой взбалмошной девчонки, то не повод ли это поступить со своей гордостью и сделать все-таки первый шаг? Только они, разумеется, никуда не сбежали, кто бы им позволил. И даже не поженились. Просто потому, что скандал с разрывом помолвки мадемуазель Волошиной вызвал такой резонанс в московском обществе, что Алексу вновь пришлось в спешке покидать город. Граф Курбатов велел ему ехать в их имение под Воронежем и сидеть там тише воды, неж травы, пока Москва хоть немного не успокоится. Впрочем, Алексу не привыкать к скандалам. мари рассказывала позже, что из своей ссылки Алекс едва ли не каждый день слал ей трогательные письма с просьбами его дождаться. Но это все случится еще не скоро, а пока что спустя два дня после описанных событий я навестила Степана Егорча в участке, чтобы выспросить у него подробности о Сорокине. К тому времени уже пришел ответ на давешний запрос Кошкина об офицере с обожженным лицом, что служил на Кавказе в одной части Щербининым. Сведения оказались прелюбопытнейшими. Некто с фамилией Стенин был ранен на Кавказе в 1847 году. Очень серьезно ранен, ему обожгло лицо, изродов до неузнаваемости. Так как был он к тому же без сознания, то его вовсе приняли с другого офицера, а Стенина сочли погибшим и из-за путаницы считали его таковым несколько лет, пока он не восстановил документы». Щербинин же, который покинул армию вскоре после того сражения, о том, что товарищ его выжил, и вовсе не узнал, потому, немало не смущаясь, стал называться фамилией Стенин, когда шесть лет назад прибыл в Москву из Европы. Настоящий же Стенин, очень болезненно переживающий за ожогов, пустился во все тяжкие, промотав состояние набрав карточных долгов и окончательно опустившись. Когда же в феврале-марте сего года до него дошли слухи, что в Москве объявился некто под его фамилией, он заинтересовался, а, приехав в Москву, обнаружил, что его именем прикрывается никто иной, как Щербинин – армейский друг. Вот только радости от встречи боевых товарищей не было вовсе. Воспользовавшись той же схемой, Стенин назвался именем другого своего погибшего товарища – Балдинского, и стал требовать Щербинина деньги за молчание. На том же основании он требовал деньги от графа Курбатова в ночь перед памятным балом, рассудив, что не мог Курбатов не узнать своего знакомца Щербинина в Лжестенине. А граф щербинина узнал, разумеется. Вот только Курбатов располагал деньгами и не распространялся о своем знании на каждом углу, потому был Щербинину даже полезен, в отличие от Стенина. По-видимому, именно в тот момент, когда я вошла в больную залу тем вечером, Стенин излагал чербинину свои требования под видом светской беседы, а Щербинин благодушно согласился обсудить это минутой позже, в чуть более уединенном месте, а, войдя в гостевую комнату, после короткого разговора просто застрелил Стенина из бульдога, который все время носил с собой». Он не готовился к этому убийству, но, вероятно, счел, что вычислить среди полусотни подозреваемых его не смогут. Тем более, что о мотивах убийства никто и не догадывался. Кроме разве что графа Курбатова. Но тот ни за что не рассказал бы в полиции из благоразумия и страха за внука. Так Стенин считал, по крайней мере. Правда, была еще одна свидетельница – Катя. И в тот миг, когда Щербинин увидел ее на пороге комнаты, должно быть, он похвалил себя за предусмотрительность, поскольку уже не первый год Катя искренне полагала его своим отцом. И она действительно была предана ему. Вот только в желании помочь несколько переусердствовала. Когда на следующий день по Полесовы уехали в гости, Щербинин ненадолго взглянул на Пречистинку для того лишь, чтобы дать указание Кате избавиться от револьвера, спрятанного в фортепиано. А та, по наивности своей, решила, что обыска в доме уже не будет и прибрала револьвер в ящик-бюро в своей комнате, где и нашел его вскоре Кошкин. Разумеется, оставить в живых такую свидетельницу Щербинин уже не мог. Но убийство Кати сорвалось, открыв вдобавок, что в экипаже с полицией были я и Ильицкий, военный офицер в отставке. Все это не могло не навести щербинину на мысль, что на него идет охота. И, возможно, не только как на убийцу болдинского А правду ему раскрыл Жорж Полесов, дав понять, что я, оставшаяся в Москве, замешана в этой истории ничуть не меньше, чем Ильицкий. «Извините, я подвел вас», – неловко отводя глаза вздохнул Степан Егорыч. Более я подозревал граф Курбатова, потому, когда стало известно, что его внук ночью внезапно покинул Березовая, я тотчас направил своих людей следом. В это время, видимо, настоящий Сорокин и улизнул, выиграв у меня несколько часов. «Это не ваша вина», — заверила я. «Если бы Якимов не заменил ваши посты вокруг дома на Причистенке своими людьми, вы бы без проблем взяли его в городе». А я сама села в экипаж к людям Якимова, хотя могла бы проявить чуть больше бдительности. Сейчас, когда все было позади и холодные браслеты наручников не смыкались больше на моих запястьях, произошедшее казалось не более чем ночным кошмаром. Куда больше меня волновало, чтобы о кошмаре не прознал мой жених. Я решила сменить тему. Оставались и более интересные вопросы. Но граф Курбатов, как я понимаю, все же поделился своими соображениями относительно Щербинина – «Спросила я». «Поделился», кивнул Кошкин. «Поделился с единственным человеком, близким к власти которого знал, с Якимовым. Но у Якимова была своя игра, и никакой Сорокин его не интересовал. Якимову нужны были вы. Он наблюдал за вами уже очень давно». С тех самых пор, как после событий в Псковской губернии вы вернулись в Петербург. Правда, вы его интересовали лишь постольку, поскольку являетесь племянницей Шувалова, под которого он действительно копал всю свою жизнь. И Ильицкий, очевидно, ему нужен был по той же причине, дабы через него воздействовать на вас, а через вас на Шувалова. Я подумала, что идея стара, как мир, но, увы, неплоха». Своего Якимов практически добился, если бы ненависть к моему дядюшке не затмила его разум настолько, что он принял желаемое за действительное. И еще я поняла, от отчего дядя солгал тогда Ильицкому. Вот я осталась в Париже. Просто дядя лучше Евгения понимал, с какой целью Якимов его к себе приблизил. Вот теперь, кажется, я узнала все, что хотела. Оставалось лишь одно. «Степан Егорыч», — заговорил я снова, — «я просила вас еще кое-что для меня сделать». «Я помню, что вы просили». Кошкин хмуро глянул на меня из-под боровей Потом выдвинул ящик стола и положил передо мною конверт с бумагами. Выездные документы с печатями и подписями. Осталось только имя вписать. Любое, по вашему усмотрению. Он продолжал бровить меня взглядом. «Не буду спрашивать, зачем вам это. Надеюсь лишь, что вы знаете, что делаете». «Спасибо. Надеюсь, я вас не слишком обременила?» Тихо спросила я, вставая. Кошкин в ответ мрачно усмехнулся. «Нечуть. Один из немногих плюсов моей службы в том, что подобные бумаги я могу достать без проблем». Он чуть помолчал и добавил. «Вероятно, я больше не увижу вас, потому прошу принять поздравление со свадьбой. Я получил ваше приглашение, но едва ли смогу присутствовать в церкови и на последующем обеде. Ни к чему это. Да и вы, боюсь, не так уж горите желанием видеть мою физиономию». «Ошибаетесь, вы один из немногих, кого я действительно хотела бы видеть». Я сказала не особенно горячо, но искренне, чем, кажется, смутила Кошкина. К слову, приготовления к свадьбе шли полным ходом. Уже приехал Платон Алексеевич. Правда, думаю, больше ради допросов Сорокина, чем ради моей свадьбы. Приехала Людмила Петровна, матушка Евгения. Оба они поселились в славянском базаре. И в настоящее время, насколько я знала, в спешке решали вопросы, которые родные молодоженов решают обычно еще до помолвки. Мне очень страшно было оставлять Людмилу Петровну наедине с дядюшкой. Я знала, что он и жениха моего не слишком жалует, а когда ближе познакомится с его матерью и милыми чертами ее характера, я всерьез опасалась, что он может костьми лечь, чтобы не допустить этого брака». В размышлениях этих я доехала на извозчике до Петровки и, скорее по привычке, остаток пути до столешникового переулка проделала пешком. Вывеска с надписью «Лефевр и Ко» по-прежнему была чуть покосившейся «О, Лидия! Приветствую тебя, дорогуша!» Покупателей не было, потому Марго, не стесняясь, шагнула ко мне, намереваясь привычно поцеловать в щеку. Но, наверное, уловила мой настрой, потому что остановилась и настороженно спросила – что-то случилось, когда Якимов заявил мне, что сведения, которые по секретным каналам уходили из Москвы к англичанам, знал только я, немудрено было догадаться, что еще ими владел лишь один человек, моя связная. чего то я недолго думала, как мне поступить с Марго. «Случилось», ответила я, потом раскрыла редикюль вынув конверт с выездными документами и отдала Марго. «Твои шифровки англичанам уже три месяца перехватывают люди из генштаба. Тебя ищут, и, вероятно, скоро будут здесь». Маргуни ответила, держала в руках бумаги, но так и не свела с меня взгляда. По глазам ее, расширенным от страха, с притаившейся в их глубине надеждой, я видела, что не ошиблась в своих выводах. «Что здесь?» – выдавила она, взглянув, наконец, на бумаге Но вскоре сама поняла и спросила, «Зачем ты мне помогаешь?» Я тоже ответить решилась не сразу, хотя, возможно, это и было главным, что побудило меня поступить именно так. Моего отца звали Габриэль Клермон, хотя, когда он вербовал тебя, возможно, представился иначе. Он был сотрудником генштаба и работал в Париже в начале 70-х. В 1874-м его раскрыли, и он погиб. О — -о -о", только я ответила на это Марго, понимающе Ещё недолго мы постояли молча, а потом она оглянулась на дверь подсобки, будто там было что-то важное. «Подожди, я на минуточку, сейчас вернусь». Она нерешительно направилась туда, однако на полпути остановился и резко обернулась. «Ты, наверное, думаешь, что это из-за денег?» – спросила она. «Или потому что я ненавижу эту страну?» «Нет, я её не ненавижу, хотя любить вроде бы тоже не за что». «Это из-за мужчины». Без особенного интереса уточнила я. Зная Марго, нетрудно было догадаться о причине, и она кимнула с уже блестящими от слез глазами. Он казался таким милым и заботливым. Я влюбилась снова, как девчонка. а Когда поняла, что он вербует меня на работу для англичан, было уже поздно. Если бы я призналась Шувалову, меня бы снова ждала каторга. А я не отправлюсь туда. Ни за что не отправлюсь. Уж лучше смерть» и снова бросилась к подсобке, договаривая на ходу. Подожди минуту, я сейчас. Дверь за ней закрылась. Тяжко вздохнув, я огляделась, не проявляя сейчас ни малейшего интереса к духам, и устало привалилась к стене. Я уже начала думать, что минутка Марго несколько затянулась, когда в дверь лавки громко и требовательно постучали. Я оглянулась на подсобку, не зная, как поступить, но все же подошла и открыла входную дверь. И ахнув, Тотчас отступила вглубь магазина. На пороге стоял Якимов. Нет, в этот раз для меня не стало сюрпризом, что он опять живой. Этот человек точно не убиваем. Обе пули, выпущенные у него Щербининым, прошли на вылет, не задев жизненно важных органов. Но увидеть его на ногах так быстро я все же не ожидала. Одет он, как всегда, был с легким европейским шиком, что называется, с иголочки. Если не приглядываться, то можно было и не заметить повязки, которая туго перебинтовывала его живот под сорочкой. И того, что опирается на свою трость он излишне тяжело. «Успели ее предупредить, как я понимаю», — спросил он. Якимов, быстрым взглядом обведя помещение лавки, остановился все же на неприметной двери в подсобку и, неделикатно отодвинув меня, направился к ней. Я сжалась, готовая уже к худшему, однако в маленькой темной комнатке, где ей спрятаться-то было негде, оказалось абсолютно пусто. А потом Якимов, повозившись немного, отворил дверь, замаскированную под стену и выходящую из подсобки на оживленную улицу. «А это Марго!» – невольно восхитился я. «Не знаю, что больше меня порадовало, что она успел сбежать или что Якимов остался с носом». «Не понимаю, о чем вы!» – невинно изумился я вслух – Зашла купить духов, а хозяйки нет. Сама ее жду. Якимов, поняв, наверное, что едва ли теперь ее догонится своей тростью, обернулся ко мне. Я даже подумал, что зря радуюсь. маргот сбежала, а отдуваться за нее опять мне. Шутить со мной вздумали, девочка. Приближаясь, Якимов снова впился ненавидящим взглядом в мои глаза. Остерегаться вам следует. И даже не меня, а вашего дядюшке. Помните, что вам просто повезло в этот раз». «Вам тоже», — выдерживая его взгляд, ответила я. «Даже кошку с ее девятью жизнями можно в конце концов убить. А уж у вас тем более». Якимов лишь поморщился вместо ответа и приподнял шляпу. «Всего доброго, девочка! Привет, дядя!» После чего спешно удалился. «Должно быть, все же разыскивать Марго». Я уже успела расспросить дядюшку о той давешней истории и выяснила, что екимов действительно сватался когда-то к моей маме, а ты ему отказала. Не успокоившись, екимов требовал у графа Шувалова, чтобы он заставил сестру совершить правильный поступок. Ведь екимов и сам был старинного дворянского рода, и состояние имел вполне приличное, и, что самое главное, дядя приобрел бы сильного союзника в генштабе. Поэтому, когда услышал, что граф не станет волить сестру, Якимов воспринял это как личное оскорбление. А дядя вместо союзника приобрел врага. Не прошло и недели, как Якимов сделал предложение другой девушке. Удачно на этот раз. Однако, судя по тому, что даже единственный сын боялся и недолюбливал его, едва ли Якимов был хоть сколько-нибудь счастлив в семейной жизни». Короткий этот разговор изрядно испортил мне настроение, тем более, что я вовсе не была уверена, что поступила с Марго правильно. Но, как бы там ни было, воскресенье, ровно в полдень, состоялось наше с Евгением венчание. Слава Богу, что наши родственники сговорились все же о размере приданного и теперь даже стояли в церкви рядом, выглядя при этом вполне довольными и не слышно о чем-то переговариваясь. Были в церкви и Полесовы. Хмурый Георгий Павлович смотрел в сторону и всем своим видом показывал, как не хочет он здесь находиться. Елена Сергеевна, очень улыбчивая сегодня, то и дело оборачивалась к графу Курбатову, чтобы что-то сказать. Сторонние люди запросто могли решить, что супругом ее является именно Курбатов. Но это была лишь иллюзия, разумеется. Афанасий Никитич действительно никогда не посмеет признаться ей в своих чувствах, а Елена Сергеевна не посмеет сказать, что и так о них знает и, быть может, даже отвечает взаимностью. Впрочем, кажется, они и без тех признаний вполне счастливы. Трое мальчиков, под строгим взглядом новые их нянюшки, вели себя вполне прилично, а малыш Никки радужно улыбался мне, невзирая на возвышенную атмосферу православной церкви. Новую няню Полесовым пришлось подыскивать, потому что Катя уволилась. Она вернулась уже в больницу, и я даже успела навестить ее вчера. Видимо, благодаря четкой заботе той медсестры, поистине своего англо-хранителя, она уверенно шла на поправку и могла уже немного говорить. Катя сказала, что Полесов заезжал к ней на днях и признался, кем он ей приходится. А девушка выслушала его и ответила, что увольняется. «Я не виделась больше с Катюшей с того дня». Зато знала, что позже она по-настоящему подружилась с Марией. Все-таки мало что так сближает в жизни, как общий отец. В церкви Мари стояла с краю, у самого прохода, неожиданно тихая и совсем на себя не похожая. И я понимала, что не только объяснение с Алексом и его срочный отъезд тому виной. Она сомневалась, до сих пор сомневалась, что выбрала правильно, когда отдала револьвер мне, а не своему деду. И это тоже называется «взрослой жизнью». На следующий день мы с Евгением были в Петербурге. Двуколка остановилась на Малой морской улице напротив двухэтажного особняка в духе позднего классицизма, тяжелого, серокаменного, давящего на меня так, что я, стою на тротуаре, рабела, с трудом представляя, как смогу быть хозяйкой здесь. Однако не успел я и вздохнуть по этому поводу, как Ильецкий подхватил меня на руки и решительно направился к дверям, пока прохожие не начали оглядываться». «Традиция такая есть», — пояснил он. «Мне все-таки нравятся твои традиции», — рассмеялась я. страх как не бывало. Перенеся через порог, Ильицкий поставил меня на пол и теперь только поинтересовался. «Ну, как тебе?» Я немного замешкалась с ответом окинула взглядом обивку диванов, которая была модной разве что в прошлом десятилетии, пыльные окна, потемневшие подсвечники и пол, немытый, кажется, с тех же времен, когда модную была обивка. Словом, дом уже не пугал меня. Я смотрела на это все и лишь оценивала масштаб работ. Мне стало даже понятно, чего матушка Евгения наотрез отказалась погостить у сына в Петербурге, несмотря на наши уговоры. «Мило!» – выдавала все же я – «Горничных у тебя должно быть нет», – уточнила я, разглядывая и свою перчатку, которая стала грязной от того лишь, что я попыталась отодвинуть портьеру. «За горничную у меня Никитка», – хмыкнул Ильицкий. «Он же за прачку и за садовника, так что ты теперь здесь хозяйка. Сама нанимай и горничных, и всех остальных». Он прервался, потому что из-за двери послышался топот. «Это спешил к нам рослый и расторопный мужчина. Тот самый Никитка, должно быть». — А я и не ждал сегодня, — заговорил он с ходу принимая стягиваться хозяина пальто. — Что ж вы не написали, барин, что приезжаете? Я бы и коляску на вокзал отправил и прибрался бы чуток, а то даме вашей и присесть негде. С последними словами Никитка несколько раз настороженно и даже ревниво глянул на меня и, кажется, хотел добавить еще что-то, но Ильицкий его грубо оборвал. — Это дама, барыня Ильицкая отныне, — сказал он. «Величать Лидии Гавриловны». «Э-э-э», протянул растерянно Никитка, но Ильицкий его не слушал. «Это было первое», — по-деловому продолжил он. «Второе. Там где-то, — кивнул он на входную дверь, — бегает рыжая лохматая чудовище по роду Спаниэль. Отмыть, накормить и постелить где-нибудь подальше». «И третье. Он со вздохом повернулся уже ко мне и заговорил куда мягче». «За кулинара у меня тоже Никитка, так что обедать лучше вне дома». э снова протянул Никитка. «Так я мигом куру зажарю. К тому ж, куда вы, барин, ежели гости у нас?» «Какие еще гости? Мы никого не звали». «Ты даже своей дорогой кузине не рад, Женечка?» Я вздрогнула, услышав этот голос, и тотчас обернулась. В холле у перил на втором этаже застыла Натали, княгиня Орлова. Не сдержав радости, я дёрнулась было к ней, но остановилась, вспомнив, как плохо мы расстались год назад, и что Натали теперь меня ненавидит. Позади неё на лестницу выходил её муж, князь Михаил, с рыжим вихрастым мальчиком лет двух на руках. «Но разве что кузине!» – вздохнул Ильицкий. Натали говорила с Ильицким, своим кузеном, но смотрела при этом на меня, во все глаза и даже испуганно, а я боялась думать, что она скажет дальше». Но Нтали так ничего и не сказала. Помедлив еще мгновение, она вдруг вихрем спустилась с лестницы и бросилась мне на шею. Конец книги. Читала Вета.